Кит, утром все выглядит иначе. Киту всегда казалось, что утренние люди — это люди такого сорта, что извлекают из кошмара пробуждения нескончаемую радость. Вот Монти с Дакотой были утренними людьми. Почти каждое утро Кит и Лейки, шаркая, спускались на первый этаж близнеца Рая, а там их противоположности уже сидели на кухне. Позавтраков и обсуждая планы на день. Потом либо Монти, либо Дакота неизбежно отпускали извительный комментарий о ранних пташках или о том, что полдня уже миновало. И так далее, и тому подобное. Если что и нравилось утренним людям больше самого утра, так это напоминать всем об этом. Как будто быть утренним человеком — почетный значок. Кит таких значков не носил. А посему, когда наутро он проснулся первым, то испугался, что случилось нечто ужасное. Правда, сразу же вслед за этим он с облегчением понял, что все хорошо. И в голову один за другим пришли четыре вывода. Первый. Впервые с тех пор, как он оставил близнец рая, ему не приснился тот самый сон. Он не видел ни залитой светом комнаты, ни человека напротив за столом, Не говорил ни с кем мысленно и не налетал, словно буря, черный гудящий туман. Спал Кит глубоко и спокойно. Второй. Рядом лежал Гарри, хотя засыпал он вроде рядом с Нико. Третий. В окна необычайно ярко светило солнце. Был уже скорее день, чем утро. И четвертый. Когда Кит засыпал, Нико и Ленана разделяла шесть рядов стеллажей. Сейчас они лежали в своих спальниках, разделенные от силы парой метров, и тянулись друг к другу, соприкасались пальцами. Гарри рядом зевнул и посмотрел на него так, будто говорил: Нет, ну ты представляешь. Кит с улыбкой почесал песика за ухом Если верить доктору Эмилию Йохансону, это все нормально и естественно. Язык искусства К тому времени, как все собрались и позавтракали, солнце поднялось совсем высоко, что не радовало. И все же проведенная в миг ночь связала путников так, что определение банды им больше не подходило. Скорее уж семья. Наскоро сверившись с картой и сопоставив изображенные на ней дороги с теми, которые пересекали или огибали парковку примиг, они убедились, что забрели в город Конкорд. А раз уж река и так в нескольких местах проходила через город, то Ленн решил, что проще некоторое время следовать по Компасу на юг и немного на восток, пока они снова не выберутся к Мэримаку. Как город Конкорд был прекрасен. Этакое сочетание дикой природы и цивилизации. Как будто люди былых дней, ну или хотя бы конкорцы былых дней, придумали, как развиваться и процветать, не губя естественную красоту вокруг себя. Где-то к югу от города в лесу стоял огромный кинотеатр, который не шел ни в какое сравнение с близнецом рая. Экранов в нем было с десяток, если не больше. Как-то я читал одну книгу из секции научпопа у себя в библиотеке. Сказал Кит. — У тебя была библиотека? — спросила Нико. — А ты думала, ты одна такая? Лена улыбнулся. «Он тебя уделал». Кит продолжил. В книге рассказывалось о ранних днях кино. Там говорилось, что один из самых первых фильмов назывался «Лошадь в движении». Он длился примерно 15 секунд и просто показывал, как скачет лошадь. Другой назывался Сцены в саду Раундхей, и в нем люди 2 секунды гуляли по саду. А был еще третий — «Прибытие поезда». Он в буквальном смысле все 50 секунд показывал, как на станцию прибывает поезд. Дело происходило в XIX веке, и если верить книге, люди, которые видели эти фильмы, приходили в изумление и были поражены. Залы переполнялись высвобожденными душами. «Высвобожденные души», — повторил Леннон, — «это когда самая глубинная часть твоей сущности ощущает легкость и полную свободу». Нико и ленон улыбнулись друг другу. Думали, наверное, что Кит этого не видит, а он все видел. Обычно его вымораживало, когда с ним обращаются как с ребенком, но именно эта улыбка была какой-то особенной, что ли. «В общем», — сказал он, — «в книге как бы подразумевается, что удивляться тому, как прибывает поезд, то еще глупое занятие, или тому, как люди гуляют по парку» или как 15 секунд скачет лошадь, хотя смысл понятен. Если бы я увидел, как движутся фотографии, твоя душа тут же высвободилась бы», — подсказала Нико. «Сто пудов», — согласился Леннон. «Маленькое чудо лучше, чем никакое». Дальше они шли молча, а Кит упивался ощущением того, что его замечают. Позднее, когда Леннон принялся играть с Гарри, бросая ему палку, Кит решил, что момент вполне подходящий. Из рюкзака он достал лучший из вчерашних набросков. Комнату идеально нарисовать так и не получилось. Но в том-то все и дело. Его работы никогда не ощущались как идеальные или законченные. Они выходили достойными или достаточно хорошими. И оставалось надеяться, что этого достаточно. Вот. Сказал он, протягивая Нико сложенный лист бумаги. Что это? Это я тебе нарисовал. Ночью. О, прикольно! Нико начала было разворачивать лист, но Кит остановил ее. Потом. Что? Просто... При мне не раскрывай. Ясно? По-моему, получилось не совсем хорошо. Признался Кит. Но это часть меня. Мое начало. «В общем, когда-нибудь ты, наверное, присмотришь идеальное место, где его повесить». «Не сомневаюсь». Ника убрала рисунок. «Спасибо, Кит». Наконец, ребята, точно со старыми друзьями, высоединились с рекой и рельсами. Они, конечно, старались избегать дорог, чтобы не пересекаться с другими людьми. Но временами река протекала рядом с какой-нибудь дорогой, тогда как другие ее участки мимо прибрежных застроек. И тогда ребята шли по высокой траве, которая некогда была ухоженными лужайками. — Ребят, вы это слышите? — спросила Нику. Они остановились и прислушались. Издали доносилось пульсирующее гудение. — Водопад! — сказал Ленон. В пинок был один, недалеко от нашей стоянки. Они прошли еще дальше на юг, и гул усилился. Впереди показались очертания деревянной конструкции, напоминавшей мост, только отгороженный забором, а значит, предназначенный не для перехода реки. Вблизи высокой, увенчанной колючей проволокой ограды, что не давало пройти к реке, стоял, знак, опасно, не входить. А потом уже показался и водопад. Кит ни разу в жизни водопада не видел, и подошел ближе к забору, чтобы рассмотреть его получше. «Взгляните!» Никто не ответил, и, обернувшись, Кит увидел, что Лена и Нико успели отойти шагов на двадцать и остановились у поворота. Догнав их, Кит решил было, что они остановились при виде крупного кирпичного склада на берегу. Но стоило ему зайти за поворот, и он увидел то, что правда их задержало пристроенную к складу конструкцию вроде металлической клетки, высотой примерно как два близнеца рая, поставленные друг на друга. От нее во все стороны тянулись кабели, провода и торчали антенны. — Что это? — спросил он. Леннон покачал головой. — Понятия не имею. — Гидроэлектростанция Гарвин-Фоллс. Фолз, сказала Нико. — Кит и Леннон? уставились на нее. — Откуда ты это вообще узнала? — спросил Леннон. — О, ну так я же гений. Она закатила глаза и ткнула пальцем в сторону знака неподалеку. — Выходит, вода? Производила ток? Кит медленно сделал оборот вокруг своей оси, всматриваясь в окружение. Линия электропередачи, электростанция, железнодорожные пути, склад, водопад, и конструкция, возведенная как мост через реку. «Не стану притворяться, будто знаю, как именно», — ответил Леннон. «Ну да». Люди дней былых — это вечная загадка. Построили такие штуки. Изобрели вещи вроде телефонов с умной начинкой и комнат с двумя машинами, одна из которых стирает одежду, а другая сушит. Проложили километры железнодорожных путей, чтобы по ним возить пассажиров — и еду. У Кита в голове не укладывалось, как они могли, быть бесконечно умными и бесконечно глупыми одновременно. Не 50 на 50, а на 100% и умными, и глупыми. Кит снова посмотрел на водопад. Он знал слово «экзистенциальный», которое немного сбивало с толку, но вроде относилось к тому же семейству, что и высвобожденная душа. Это когда ощущаешь нечто глубокое и необъяснимое. Чувствуешь нечто, что заставляет задумываться над смыслом жизни. Река в этом месте была широка, а течение быстрое и сильное. И хотя водопад шумел громко, он был не так уж и высок. Кит смотрел, как вода внизу ударяется о камни, разлетаясь мириадами брызг и чувствовал, будто снова стоит на втором этаже школы у окна с видом на горы, размышляя о бризах из далеких мест. Хотелось написать это место. Хотелось поговорить с ним. «Привет! Меня зовут Кит. Откуда ты? Как тебя создавали? Расскажи о своем происхождении». Если для художника беседовать со своим творением значило найти голос, то может экзистенциальные ощущения сродни тому же, «Привет, Кит! Мы — водопад! Нас создал на заре времен владыка ветров! А ты откуда пришел? Как тебя создали? Расскажи о своем происхождении!» Кит обернулся и увидел, что Нико с Ленаном тоже смотрят на водопад. «Может, и они мысленно беседуют с ним? Может, есть другие языки, помимо языка искусства?» Язык потери, что звучит, как пение ветра в пустом стволе мертвого дерева. Язык жертв, что звучит, как шелест красной банданы, когда перетягиваешь её волосы, или шуршание желтой клетчатой рубашки, когда застегиваешь на ней пуговицы. Язык дружбы, что звучит, как шум полноводной реки и мягкие шаги подле тебя. Возможно. Одно кит знал наверняка. Хорошо, что на лодке не поплыли. Там? Нет. Там. Позднее, уже днем, где-то к северу от Манчестера и к югу от гидроэлектростанции гарвин Фолз. они миновали приветственный знак на входе в город Уотерфорд. Добро пожаловать в Уотерфорд, штат Нью-Гэмшир. Дата основания — 1822 год. Население. 2023 человека. Первое, что сразу бросалось в глаза, так это муралы. Они были всюду. Цветные изображения, нанесенные на витрины магазинов и знаки, на стены из кирпича и камня, на стены домов и банков, и даже Да-да, кинотеатров Мурал на Мурале. Мураломания какая-то. Нагромождение муралов. Какие-то изображения были странными, но безобидными. Машина на дне океана, кролик верхом на пушке, дом в форме человеческого лица. Прочие производили куда более пугающее впечатление. Огромная пустая глазница, люди с головами зверей, танцующие вокруг костра, женщина, рожающая телефон с умной начинкой. «Неприятный город», — заметил Кит. Леннон покачал головой. «Ты прав». У главной дороги не было названия. Или же табличку с ним просто давно сорвали. Город словно был стар, но не так, как городок, в котором улицы пахли ностальгией и объятиями. Здесь улицы пахли улицами. Ни понтовых туфель, ни понтовых машин, ни понтовых нарядов. Если не считать муралов, то здесь не было ничего, кроме заброшенных развалин. По обе стороны дороги тянулись обветшалые магазины, нечитаемые знаки и тонкий слой припорошенный снегом ржавчины. Даже деревья тут росли какие-то кривые и завитые, изогнутые под странными углами в самых неожиданных местах. Небо затянуло облаками, и день внезапно показался ранним вечером. Уотерфорд был таким местом, живя в котором легко было поверить, что других мест нет. «Когда ты тут, то там просто нет». «А где высосанные кости?» — спросил Кит. «Что где?» «Ну, эти, останки людей». В каждом городе, через который они срезали путь, останки находились всюду. Тут же их не было, а значит, еще до гриппа город очистили, или же кто-то убрал из него трупы. Ребята вышли на середину дороги, словно опасаясь, что из какого-нибудь заброшенного магазина на них выпрыгнут те самые выеденные кости. В витрине книжной лавки выцветший знак приглашал на встречу с автором. Пап, пекарня. Никаких окон, только зияющие тьмой дыры. У главного входа в старую церковь Знак гласил. Благословенная церковь воскресшего Спасителя. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Бытие. Глава 1. Стих 28. Леннон пробормотал нечто вроде того, что за странные обычие ставить тут знак, и вдруг их окрикнули. Стойте! Голос эхом разнесся по улице. Отразился в пустых окнах магазинов и кривых ветвях деревьев. «Вас только трое!» Благословенная церковь воскресшего Спасителя, заброшенная и грязная, с мутными витражами, облупившейся белой краской и тяжелыми дверьми, стояла справа. Слева тянулся ряд равно обветшалых домов. «Да!» — ответила Нико, медленно поворачиваясь на месте. Из-за эхо нельзя было сказать, откуда именно раздался голос. «И еще собака!» Леннон прокричал. «Мы просто мимо идем!» Щелкнул замок, и массивные двери церкви отворились. В проеме стояло двое мужчин. Один молодой, другой старый. Но в остальном они выглядели одинаково. Молодой целился в ребят из чего-то похожего на винтовку. «Вот что я скажу», — произнес старый. «Проходите внутрь, и мы мирно обговорим, кто и куда идет».